20, «Теперь вам известно все», – устало сказала Элина и откинулась на спинку стула. Эти бесконечные часы ожидания в терминале итальянского аэропорта и признание, которое она сделала чужому ей человеку, как она презрительно называла его про себя «менту», совсем лишили котыкову сил. Ей казалось, что этот безумный день не кончится никогда, что это и есть ее ад. Откровения в зале ожидания, забитом людьми. Горечь во рту от бесчисленных чашек выпитого кофе и подступающая к горлу тошнота. Элина чувствовала, что ее вот-вот вырвет, и она скорчится на затоптанном полу, обессиленная, раздавленная собственными откровениями. «Что-то такое я и предполагал», – вздохнул Алексей. «Успела Манукова поговорить с вашим мужем? Как вы думаете?» «Не знаю». «Послушайте, оставьте меня в покое, я устала». «Наш самолёт скоро прилетит». «Мне-то что?» – усмехнулась Катыкова. «В Москве меня не ждёт ничего хорошего. Либо тюрьма, куда я не спешу, либо позорный развод». «А может, попробуем спасти ситуацию?» «Как?» «Элина Веленовна, давайте-ка проследим, в какой последовательности развивались события». Вы сказали, что, вставая из-за стола, Людмила пошатнулась. Да, мне показалось, от волнения и от жары ей вдруг стало плохо. Она побледнела, на лбу выступил пот. И после разговора с вами она пошла искать мужа, чтобы признаться ему во всем. Да. Нашла? Что? Она его нашла? Или вы отыскали Манукова раньше? Я нашла его раньше, признала Селина. Где? «У бассейна, на территории отеля». «Что он там делал?» «Как что? Принимал душ?» Алексей вспомнил. «Да, на пляже не было душа, но крайний ряд шезлонгов начинался всего-то в метрах в десяти. Песчаный пляж отделяла от каменного забора высотой в метр дорожка для променада. Утром здесь активно практиковали бег трусцой. Алексей и сам пару раз пробежался, но потом сник, подумав, на отдыхе надо отдыхать». За каменным забором начиналась территория отеля, на которую не пускали навязчивых торговцев всяким барахлом, поддельными брендовыми сумками и фирменными итальянскими очками. Поэтому иностранцы предпочитали лежать у пахнущего хлоркой бассейна, мелкого, как подмосковная лужа после недели затяжных дождей. Время от времени чопорные англичане или в упор никого не замечавшие немцы шествовали к морю, дабы искупаться. Никому из них и в голову не приходило рвать к буйкам и уж тем более заплывать за них. Ополоснувшись, они также торжественно, с чувством выполненного долга, шествовали обратно. Русские же делали наоборот – лежали в шезлонгах у моря, стараясь занять местечко поближе к кромке прибоя. И то и дело населись к бассейну, чтобы принять душ». Алексей уже знал, если доплыв до оранжевого поплавка размером с хорошую тыкву увидишь человека, можно смело заговаривать с ним на родном языке. А уж в дождь и в прохладную ветреную погоду купаются только русские. И то, что шезлонги у бассейна с раннего утра занимают они, не соответствует действительности. Первыми приходят наученные горьким опытом немцы – Они уже поняли, воевать с нами даже за шезлонги бессмысленно, проще встать пораньше. Хотя в этом отеле необходимости занимать местечко у бассейна аж в 7 часов утра не было. Русские этим совершенно не интересовались. Все они тусовались у моря. Странные они какие-то, едут на море, чтобы у бассейна с хлоркой лежать, думают наши о европейцах ненормальные. Заплатить за номер в престижном отеле немалые деньги и весь день проводить на общественном пляже и вообще черт знает где. Приблизительно так думали европейцы. Зато они друг другу не мешали. Наши с не нашими. Воды в душе хватало на всех, да и очередь туда никогда не выстраивалась. Душевая кабина утопала в цветах какого-то растения, весьма экзотического. Как отметил Леонидов, на даче это не растет. Это, так сказать, быт и нравы. Алексей какое-то время от скуки их изучал, забавляясь. Пока не погрузился с головой в драму Монтекки и Капулетти. «Значит, Мануков принимал душ», – задумчиво сказал он. «Я тоже хотела принять душ. Было очень жарко. Перевалило за полдень вздохнула Элина. «Там, у душевой кабины, вы с ним и столкнулись?» «Да. О чём вы говорили?» Элина какое-то время кусала губы, потом решилась. «Хорошо, я вам расскажу. После всего того, в чём я уже призналась, это сущие пустяки. Я понял, вы решили опередить Людмилу, нанести, так сказать, удар первой». «Вы меня осуждаете?» – вскинулась Катыкова. «Я защищала свою семью. Рассказывайте уже».